Глава 18, Наконец нам удалось выбраться из толпы Полумрак парка сомкнулся вокруг Я подавила соблазн по-настоящему опереться на руку Винсента Ему сейчас хуже Я хоть немного поспала этой ночью И не держала щит не весть сколько Так что нечего раскисать Ворота распахнулись сами А по ту сторону уже ждала карета Бог знает, когда Винсент успел ее вызвать Вызвать «Я до сих пор думаю категориями нашего мира. Это же не такси!» А, к слову, как вообще искали извозчиков те, кто не держал выезда, но не желал ходить пешком? Сами по улицам бегали или слуг посылали? Сколько всего, я, оказывается, не знаю. Причем вещей элементарных для тех, кто живет в этом мире. И я еще надеялась, что удастся не привлекать лишнего внимания. Кучер распахнул дверцу. Винсент подал мне руку, и я забралась внутрь, как и полагается, спиной к вознице. Карета плавно покатила по мостовой. Интересно, долго ли ехать? Как бы не укачала. что-то мутит. Странно, вроде и трясет не сильно. А ведь не от тряски меня мутит, а от страха. Вот приедем мы сейчас, и что дальше? Первая брачная ночь? Нет, тут-то я ничего против не имею. Перед мысленным взором прометнули кое-какие подробности, но даже это не помогло успокоиться. Вылезем мы из постели, и как быть потом? Что мне делать с чужим мужчиной в чужом доме с чужими порядками? «Что случилось?» — спросил Винсент. Я криво улыбнулась, импат, чтоб его. Он молча поднял руку, унизанную перстнями. Дескать, не читаю, но по лицу все понятно. Я поежилась, обхватив руками плечи. Снова подняла взгляд на мужа. «Спасибо, что...» Слов отчаянно не хватало. Пришлось начинать сначала. «Ты меня спас, и я очень тебе благодарна». «Да что такое? Сроду не была такой косноязычной». Винсент приподнял бровь. «Но...» «В смысле?» После слов, сказанных таким тоном, обычно следует «но». «Да, ты прав. Но...» «Все это слишком неожиданно, и мы в самом деле поженились?» «Ты полагаешь, все было представлением?» Его голос снова похолодел. «Нравится тебе или нет, но мы теперь муж и жена». «По-настоящему? Пока смерть не разлучит нас?» Брякнула я, прежде чем успела подумать, что надо бы поосторожнее с формулировками. «Развод возможен в трех случаях». От его тона у меня разом пропал дар речи Подтвержденная целителями бесплодия одного из супругов доказанная измена И если брак не был консумирован в течение года Какой вариант тебе больше нравится? Очень хотелось ответить какой-нибудь гадостью Но я заставила себя прикусить язык Винсент спас мне жизнь на кладбище Хотя я тогда этого не поняла и даже не поблагодарила Он мог бросить меня, когда сработала та магическая ловушка, и спасаться одному. Наверняка бы успел выскочить на улицу, если бы не волок меня за собой. Мог умыть руки и смотреть, как ректор толкает меня в лапы инквизитора. А он взял и женился. Ни один мужчина из тех, что были в моей жизни, не совершил ради меня и десятой доли того, что успел Вилсон за какие-то пару дней». Даже с поправкой на то, что дома меня не подстерегали смертоносной опасности на каждом шагу. И потому я ответила так мягко, как могла. Я очень ценю все, что ты для меня сделал. Просто навсегда это слишком необратимо. Я не могу принять такую жертву. Но если деваться некуда, придется учиться быть хорошей женой. Иначе дом превратится в поле боя. Знать бы еще, что в этом мире подразумевается под Хорошей женой. В нашем-то об этом договориться не могут. Не драматизируй, фыркнул Винсент. Как будто в твоем мире не бывает договорных браков, когда жених и невеста впервые видят друг друга на свадьбе. Или семей, где муж и жена ненавидят друг друга. Бывают, согласилась я. Бывает, что в таких семьях и убивают друг друга. Полагаешь, это тот идеал, на который следует равняться? Идеал? Мы живем в реальности, а не в рыцарских романах. Он пожал плечами. Половина моих знакомых видится с женами хорошо, если раз в год. Дети выросли, причин общаться больше нет. Домик на водах или у моря, приличное содержание, и оба закрывают глаза на забавы второй половины. Так что можешь не волноваться. Никого из нас этот брак ни к чему не обязывает. Ни к чему не обязывает, значит? Надо бы радоваться, но настроение испортилось окончательно. Винсент этого не заметил или сделал вид, что не заметил, и продолжал. Единственное, я надеюсь, что ты так же честно поделишься со мной знаниями, как и я с тобой. Собственно, именно это я хотел предложить тебе тогда, за чаем. Ты учишь меня всему, что можешь научить. Я беру тебя с собой на все случаи, куда меня вызывают. И даю возможность полноценно отработать на практике все, что студенты изучают в теории. Заодно знакомлю с нужными людьми, чтобы к диплому ты успела сделать себе имя и репутацию среди тех, кому наплевать, носит мак брюки или юбку. Сейчас к этому прибавляется защита. Честная сделка, как мне кажется. Ну и после того, как мы решим, что больше нам нечего друг другу дать, «Спокойно, разъедемся. Дом и содержание я тебе обещаю». «Тихо и пристойно разъедемся, значит», — горько усмехнулась я. «Да, выглядит честной сделкой». «А чего я ждала, собственно? Во все времена в браке искали прежде всего выгоду — объединить капиталы и связи двух семей, родить детей, которые их унаследуют. Взаимная любовь стала чем-то по-настоящему важным совсем недавно». Если смотреть в масштабах истории человечества. И я же с самого начала понимала, что наш такой скоропалительный брак, то уже сделка. Только почему при одной этой мысли начинают щипать глаза? Только знаешь, я обойдусь и без домика, и без содержания. Слезы все же прорвались в голос. Пришлось замолчать на пару мгновений. Можешь вместо этого помочь мне получить диплом экстерном? Винсент на миг скинул бровь. Могу? Даже если ректор упрется, съездим в Каэрт. Я спешусь с их университетом и обо всем договорюсь. Только придется много заниматься и много читать самой. Я не смогу заменить всех преподавателей. Значит, буду заниматься. Кажется, получилось успокоиться. По крайней мере, голос больше не дрожит и хорошо. Со своей стороны обещаю, что расскажу и по возможности покажу все, что знаю. «Вот и договорились. Но я не отказываюсь от своих слов насчет дома и содержания. Я вовсе не намерен вышвыривать тебя в никуда после того, как получу то, что хотел». «Я отказываюсь. Сделка так сделка, но у меня тоже есть гордость. И я не намерена всю жизнь оставаться привязанной к человеку, которому я безразлична и который безразличен мне. Тем более, что жизнь грозит оказаться очень долгой». Когда диплом будет у меня в руках, решай сам, какая причина для развода тебе больше подходит. Даже так. В его голосе прозвучало лишь отстраненное любопытство, и от этого снова защипало глаза. А ты что думал, предел моих мечтаний всю жизнь сидеть на шее человека, которому я нахрен не сдалась? Наверное, стоило выбирать выражение, но я устала быть мягкой, понимающей и щадить его самолюбие. Жить чужими подачками? «Подачками?» — скинулся Винсент. «А как это называется?» «Одно дело, когда ты говоришь, вырастили вместе детей. Тогда стоит поберечь репутацию ради их будущего, а содержание от мужа честно заслужено. В конце концов, беременность и роды — смертельный риск даже в нашем мире, хоть об этом и не принято задумываться. Но если брак с самого начала никого ни к чему не обязывает, а именно это ты утверждаешь, засунь себе свое содержание...» Я глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. Добавила на полтона ниже. «Прости, наверное, ты хотел как лучше. И я не намеревалась тебя оскорблять. Просто, видимо, у нас слишком разные представления о жизни. А потому все равно ничего не получится. Нечего ждать и расстраиваться тоже не из-за чего». Напомнила я себе и продолжила. «Свою часть сделки я выполню честно. Надеюсь, ты также честно выполнишь свою. И после этого я не буду тебе докучать». В конце концов, у меня хватило ума и упорства, чтобы без ей бы то ни было поддержки устроиться в своем мире. Значит, и здесь справлюсь. Винсент открыл был рот, но тут карета остановилась. Распахнулась дверца, и я вылетела наружу прежде, чем он успел выйти и подать мне руку. Пошло оно все. Выучись, и пусть мой новоявленный муж катится к ректорше. Карета уехала, и мы остались вдвоем у крыльца двухэтажного особняка. Надеюсь, это была окраина города, потому что страшно даже представить, сколько может стоить такую домина в центральных кварталах, учитывая, что он не лепился к соседским, а отстранялся от них живой изгородью. Несколько метров от нее до дверей дома мы прошли молча. Вдоль дорожки когда-то посадили розовые кусты, которыми явно никто не занимался много лет. Ветки разрослись и норовили ухватить за юбки. Или дело было просто в том, что я так и не научилась их носить, не цепляясь за все вокруг. Сам дом вовсе не походил на жилище темного колдуна. Светлые стены, огромные окна, обрамленные лепниной. Дверь, на первый взгляд, способная защитить лишь от честного человека. Я подвинулась, давая мужу первому зайти на крыльцо. Ругнулась про себя, когда юбка в очередной раз зацепилась за шипы. Винсон не стал возиться с ключом, просто толкнул дверь. На доме охранной чары. Пояснил он, жестом предлагая мне войти первой. Утром зачарую и дам тебе артефакт, позволяющий попасть в дом. Хотя завтра он едва ли тебе понадобится. У нас будет много дел. У нас? Брак считается состоявшимся после того, как служители храма предвечной записывают имена в специальной книге. Обычно это делают после первой ночи Муж дарит жене серьги и священник прокалывает уши новобрачной А она надевает супругу кольцо на палец Да уж, символичненько Ночью молодой муж прокалывает Утром священник уши в следующий миг я рассердилась на себя Воистину, каждый думает в меру своей испорченности Но было поздно Лицо запылало, и Винсент, чтоб его, не применул поддеть «Не волнуйся, простыню в храм вести не надо, хотя, говорят, в некоторых кругах это принято до сих пор» «А может, мне в самом деле стоит волноваться по этому поводу? Я же понятия не имею, как у моей предшественницы обстояли дела с личной жизнью Вполне ведь могло быть, что тот, ради кого она потащилась на кладбище, привораживать» Воспользовался ей и бросил А то и беременный При этой мысли я похолодела Нет, я ничего не имела против детей Но запланированных детей У которых будет нормальная семья и отец А не как у меня Нет, не стану об этом думать Так или иначе Через месяц станет ясно Не подкинуло ли мне это тело какого подарочка А до тех пор незачем переживать Из-за того, что я не могу изменить Я и не волнуюсь Винсент очень ехидно улыбнулся. «Вот и хорошо. Значит, сначала в храм, потом я свожу тебя к портнихе. Не можешь же ты ходить весь день в одном платье. Потом к ювелиру в свете без украшений, что голой». «Обойдусь без ювелира?» «Нет. Артефакты зачаровывают на золоте, а тебе понадобятся хотя бы простые защитные». С учетом всех обстоятельств Да, с учетом того, что нас едва не убили И наверняка попытаются убить еще Я поежилась Дом под охранными чарами и совершенно безопасен Повторил Винсент, в который раз угадав мои чувства Пойдем, покажу, что здесь и как